Первый урок был тяжел. Русские потерпели поражение, потеряли много людей, всю артиллерию. Но у них оставался Петр Великий, а великие люди бывают сильны приготовлением к неудаче и к успеху, ибо не теряют духа при неудаче и умеют пользоваться успехом. Неудача – проба гения, и Петр умел выдержать страшные искушения. Кроме материальных потерь, нравственное впечатление нарвского поражения было ужасно. Известно, как ободряет первый успех, как отнимает дух первая неудача. А теперь неудачно начинается дело, которому далеко не все сочувствуют. В глазах многих нарвское поражение было явным наказанием божьим за грех нового дела. Задав русским такой тяжелый урок, Карл XII пошел на юг преследовать короля Августа, ибо гнаться за неприятелем слабым, оставляя в тылу сильного, и решиться с небольшим войском во второй половине ноября идти вглубь России было бы крайним безрассудством. Петр воспользовался удалением Карла. Ему представилась возможность проходить со своим войском школу по известной программе. Но прежде всего, надобно было поднять дух своих после первого тяжелого удара, заставить их идти в школу, которая так им и противила после Нарвы. От нарвского плена спасся бегством со своей конницей Борис Петрович Шереметьев. Человек очень способный, но при Петре, сам же по себе, по природе своей не готовый к неудаче и к успеху. После неудачи падал духом, а после успеха как бы отдохнуть, поехать в Москву, повидаться с семьей, заняться домашними делами. Петру в продолжении всей службы Шереметьева было много хлопот с ним в этом отношении. Две недели спустя после Нарвского поражения Петр пишет ему, «Не годится при несчастии всего лишаться, и потому повелеваем быть при начатом деле» с конницою беречь ближних мест и идти далее для большего вреда неприятелю. Да и отговариваться нечем, людей довольно, реки и болото замерзли. Не чини отговорки ничем, а если болезнью, и та получена между беглецами. А между тем в пограничных местах, Новгороде, Пскове, Псковском Печерском монастыре кипели работы для их укрепления. Работали все, солдаты и священники, мужчины и женщины. И горе тому, кто не хотел работать или хотел поживиться при общем деле. В Москве и Новгороде повешено было двое людей, которые брали взятки у приема подвод. Артиллерия была потеряна под Нарвою, надобно было как можно скорее приготовить другую. Петр велел со всего государства, знатных городов от церквей и монастырей, собрать часть колоколов на пушки и мортиры. Старик Виниус, надзиратель артиллерии, работал по-петровски, и в конце 1701 года было приготовлено больше 300 орудий, хотя Виниус и сильно жаловался на пьянство мастеров, которых писал он ни ласкою, ни битьем от той страсти, отучить невозможно. Но в то же время, надобно было приготовлять и людей. 250 мальчиков собрано было в школы, из которых по обещанию Виниуса должны были выйти хорошие инженеры, артиллеристы и мастера. Вслед за добрыми вестями от Вениуса, добрые вести от Шереметьева, пользуясь превосходством своих сил, он поразил шведского генерала Шлиппенбаха при мысе Эрестфер. Потеря шведов была втрое против потери русских. Великое торжество, первая победа и победа после Нарвы. В Москве на башнях и стенах кремлевских развиваются знамена, взятые у шведов. Шереметьев был сделан фельдмаршалом, Получил Андреевский орден, портрет царя, осыпанный бриллиантами. Победителю захотелось отдохнуть, побывать в Москве. «В начале 1702 года, хотя и быть, — отвечал Петр, — чтобы на Страстной или на Шестой приехать, а на Святой — паки назад». В конце мая Петр стал торопить Шереметьева в новый поход в Ливонию ибо пришло известие, что неприятель готовит в эту страну транспорт из Померании. «Теперь истинный час, пока транспорт не учинен, таковой предварить», — писал царь фельдмаршалу. Борис Петрович двинулся и в июле опять нанес сильное поражение тому же Шлиппенбаху при Гумельсгофе. После этого... Шереметьев начал изрядно гостить в Лифляндии, по выражению Петра, то есть страшно опустошал страну по совету союзника польского короля Августа, чтобы шведские войска не могли найти в Ливонии приюта и продовольствие. Петр смотрел на ливонские походы как на школу для своих и как на средство ослабления неприятеля. Об утверждении в стране он не думал. Он все лето 1702 года провел в Архангельске, ибо получил известие, что шведы намерены захватить этот город. Лето проходило, опасности для старой морской пристани не было, и Петр стал думать о приобретении новой на Балтийском море. Петр явился в ладогу и призвал к себе Шереметьева, чтоб всего богом данного времени не потерять. По прибытии Шереметьева Петр повел войско к Нотебургу, Орешку, и 11 октября взял его трудным и кровавым приступом. «Правда, что зело жесток сей орех был, однако ж, слава Богу, счастливо разгрызен. Артиллерия наша зело чудесно дело свое исправила», так писал Петр надзирателю артиллерии Виниусу. 70-летний старик, съездивший по артиллерийским делам в Новгород и Псков, отправился в Сибирь, чтобы посмотреть тамошние рудники и заводы, и писал «Толикое обрел я множество руд железных, что мню до скончания мира не выкопаются». Жесткий орех был назван Шлиссельбургом, ключом-городом. Для чего же понадобился ключ? В апреле 1703 года от него по правому берегу Невы лесами шли русские войска под началом Шереметьево и нашли при устье Охты в Неву маленькую шведскую крепость Канцы или Ниеншанц, сторожившую устье Невы. К русскому войску приехал бомбардирский капитан Петр Михайлов и отправился на 60 лодках осматривать Невское устье. 1 мая канцы были взяты, но на взморье показались два неприятельских судна, и 5 мая подошли к устью Невы. Капитан Петр Михайлов и поручик Меншиков с Преображенским и Семеновскими полками в 30 лодках окружили их и взяли. Первый успех на море. Обрадовались как дети тою живостью, сильную радостью, которая обличает горячее участие к делу условия успеха в нем. Капитан Петр Михайлов и поручик Меншиков получили андреевские ленты. Добрались, наконец-то, до Балтийского моря. Завещание предков исполнено, но не совсем. Надобно укрепиться на этом море. 16 мая 1703 года на одном из островков Невского устья рубили деревянный городок. Городок назвали Петербургом. Из него потом вышла новая столица, столица Русской империи. Зачем это новая столица? На этот вопрос пусть отвечает древняя история, пусть укажет, что новые столицы не были новостями и в старину. Действительно, С детства в школах узнаем мы из учебников русской истории, что у нас переносятся столицы из одного места в другое. Из Новгорода в Киев, из Киева во Владимир, из Владимира в Москву. Откуда это явление? Отчего мы не видим его в других государствах, в государствах Западной Европы? Причина уясняется при первом взгляде на карту. Чрезвычайная обширность государственной области особенно при малочисленности народа населения и отсутствии цивилизации, необходимо условливало это явление. Как человек, находящийся в очень обширном помещении, не может, оставаясь неподвижно в одном каком-нибудь углу, ясно обозревать всего помещение, всего разнообразия находящихся в нем предметов, и потому необходимо сосредоточивать свое внимание на одном каком-нибудь круге предметов, особенно ему нужных, и остается известное более или менее продолжительное время там, где они помещаются, и потом переходит на другое место, обратившее на себя его внимание, и здесь опять останавливается, так и правительство чрезвычайно обширной страны принуждено переносить свое место пребывания из одной части страны в другую по мере надобности, по мере прилива и отлива сил народных в ту или иную страну по мере сосредоточения народных интересов, народного внимания здесь или там. Следовательно, это перенесение правительственных местопребываний не может являться в истории чем-то произвольным. Так называемое перенесение столицы из Киева во Владимир Андреем Боголюбским не было делом произвола одного князя. Это явление было следствием отлива народных сил с юго-запада на северо-восток. Доказательство слишком ясно. Этот юго-запад, эта Русь, главная начальная историческая сцена, оказалась столь слабою, что не могла поддержать своей политической самостоятельности, и Русь самостоятельная могла явиться только на северо-востоке. Также не было произвольно утверждение правительственного места пребывания в Москве, когда понадобилась средина восточной России для ее собрания и для обороны русской самостоятельности, равно от востока и от запада, от татар и Литвы, от бессерменства и латинства. Также непроизвольно было появление новой столицы на берегу моря в начале новой русской истории, истории по преимуществу европейской. Не Петр по своему произволу утвердил правительственное пребывание в Петербурге, ибо новопостроенный городок был оставлен своим основателем вовсе не в таком привлекательном положении, чтоб удобствами жизни заставить двор предпочесть его Москве или какому бы то ни было другому месту. После Петра мы видим известную реакцию против его деятельности. Русские люди имели полную возможность разобраться в материале преобразования и разбирались. Одно оставили нетронутым, другое изменили, а потом опять нашли нужным уничтожить изменения, возвратились к петровским формам. Некоторые же учреждения, как совершенно неспособные привиться к русской почве, исчезли. Что же мешало не укреплять за Петербургом значение столицы? Ясно, следовательно, что он приобрел это значение не по произволу Петра. Это значение дано ему ходом истории, точно так же, как поднят был Владимир насчет Киева, и Москва поднялась насчет Владимира. Петру принадлежит указание, но не насилие. И чем сильнее жалобы насчет невыгод положения новой столицы, чем сильнее упреки, делаемые совершенно несправедливо Петру за выбор места для столицы, тем яснее для историка необходимость явления. Ибо что же заставило сносить такие неудобства? Один ответ – необходимость. Что касается до выбора места для Петербурга, первого русского города при Западном море, выбора, за который упрекают Петра, то стоит только взглянуть на тогдашнюю карту Восточной Европы, чтобы понять этот выбор. Новый город – основан там, где Западное море всего глубже входит в Великую Восточную равнину и наиболее приближается к собственно русской земле, к тогдашним русским владениям. Наконец, что касается неудобств климата и почвы, то нельзя требовать от людей физически сильных, чтобы они предчувствовали немочи более слабых своих потомков. Петра менее чем кого-либо можно упрекнуть в односторонности взглядов и направлений. Он, не скажу, не отнял, потому что он не мог этого сделать, но и не обнаружил ни малейшего намерения отнять у Москвы ее значение в пользу Петербурга. И тут не было одного, так сказать, археологического уважения к царствующему граду. Москва не осталась только памятником древности. В разгар преобразовательной деятельности, в которой так резко обозначался экономический характер, Москва по своему положению и под особенным покровительством преобразователя приняла самое деятельное участие в новом движении. И в то время как с таким старанием отстраивался приморский город, долженствовавший иметь первенствующее торговое значение, старая Москва становилась средоточием новорожденной мануфактурной промышленности. С появлением Петербурга Москва не утратила своего значения, и когда при дочери Петра Великого России понадобился университет, место ему было указано в Москве. Москва не потеряла своего значения ни для своих, ни для чужих, ни для друзей, ни для врагов. Враги почтили ее своей враждою, почтили ее своим посещением, вписали новую славную страницу в ее историю. Москва по-прежнему терпела беды, по-прежнему горела и по-прежнему росла от непрестающего прилива к ней жизненных сил русской земли.